Вновь распускаются розы под утренним ветерком, и соловьиной песней всё огласилось кругом. Сядем под розовый куст. Будут, как ныне, их лепестки осыпаться, когда мы в могилу уйдём.